Глава вторая. Сергей. Сергей, конечно, не ожидал, что здесь будет так же, как на Земле. Но не настолько же. На родной планете его попытки подключиться к информационному полю планеты выглядели примерно так. В какой-то момент медитации он начинал слышать шорох накатывающихся волн. Когда он пытался забежать в волну, она от него откатывалась, не давая прикоснуться к себе. И вот так он бегал без толку по сухому месту, а вокруг него вздымались волны, которые ускользали от контакта с ним с Грацией Тора Адора. На Версалии же вхождение в информационное поле напоминало бормотание миллиардов живых существ в пустом зале. Порой некоторые голоса выделялись из общего фона, говоря что-то непонятное с неопределенным выражением, а потом прятались в общем фоне — чем-то снова напоминая те же самые волны, только состоящие из голосов. И вот однажды, если так можно выразиться, его увидел один из голосов и приблизился. Этот голос, несмотря на то, что имел псевдозвуковую форму выражения, каким-то образом умудрялся сверкать гранями своей строгой математической формы, пуская световые зайчики в воображаемый слуховой нерв землянина. Звучит странно. Но по-другому объяснить синтез звука и изображения у него не получалось. Тогда у него и состоялся странный разговор обмен мыслями с этим существом. Жаль, что из этого разговора Сергей ничего не помнил. Осталось только вот это понятие — странный разговор, тянущее за собой острое любопытство, недоумение и обиду, что ничего нельзя вспомнить. Последующие попытки подключиться ни к чему не привели здесь же состояние информационного поля или его преддверия можно было бы охарактеризовать одним словом вата влажная вата которую налепили на мозг не пропускающая ничего тишина мертвая или все таки не мертвая а затаившаяся М да сергей все таки ожидал хоть какого то движения впрочем чего еще ожидать от необитаемой планеты А этого, то есть как оно выглядит на планетах, где не ступала нога человека, он не знал. Вздохнув, Сергей, не открывая глаз, вывел на внутренний экран уника состояние работ прибора по исследованию воздушных масс. Как раз минуту назад тот произвел запуск десятитысячного датчика и остановился. Перейдя в режим визуализации их работы, он с удовольствием увидел сложную трехмерную картинку восходящих воздушных потоков, формируемую на основе данных только что запущенных датчиков. Ну вот, теперь осталось поддерживать их количество примерно на одном уровне, пока роза ветров не изменится, и очередной бит информации сорвет небольшой кусочек покрывала неизвестности с этой планеты. Сергей Гибко встал на ноги и подошел к прибору. Раскрыл его и вытащил изнутри один из десятков находящихся внутри мини-синтезаторов. Затем достал что-то вроде карандаша и отдельно небольшой раструпп карандаш он воткнул в землю и наступил на него всем весом, загоняя в почву по самую маковку. Дождался, пока он удлинится примерно на метр, вгрызаясь в землю. Сняв ногу, Сергей прищелкнул синтезатор к верхней части карандаша зонда, являющийся и фиксатором, и в то же время поставщиком некоторых веществ, необходимых для создания нужных материалов, если вдруг в синтезаторе закончится строительная паста, а программа будет требовать продолжения работы». Синтезатор сверху воткнул раструб, а сбоку небольшой баллон с пастой. Прогнал тестовую программу и запустил его. Через минуту в небо из раструба стали выскакивать точно такие же датчики, что были и раньше, только значительно реже. Отряхнув руки, Сергей закрыл основной прибор и, насвистывая, пошел по направлению к траку, двигаясь перпендикулярно дороге. Теперь ему предстояло покинуть зону повышенной активности воздушных масс и включить другие приборы. Местность сильно не менялась. Все та же трава, перемежаемая цветками и небольшими деревцами, да камни. Сергей у них уже почти не останавливался, а просто расстреливал их издалека из заплечных автоматов еще одним типом исследовательских приборов — трехмиллиметровыми вязкими и липкими шариками — представляющими из себя колонии нанороботов с управляющим вычислительным контуром, контрольно-измерительным оборудованием и передатчиком. Нанороботам было все равно, что исследовать, растения ли, камни ли. Они проникали в любой объект и выдавали полную картинку его состава, структуры и энергетики. А вот на животных такие датчики применять было бессмысленно. Слишком это сложные объекты для исследования, да еще и вред им можно нанести». Но для них есть свои заготовки. Сергей глянул на точки и палочки в небе, изображающие пернатых. «Ничего, и до вас дойдет дело». Сергей неторопливо шагал по дорожке, щурясь на солнце, и его лицо озаряла улыбка. Он был погружен в свои мысли, сопровождаемые тихими звуками поступающих данных. Если на пути встречались невысокие деревца, обычно не выше человеческого роста, Он останавливался и нежно гладил их, пытаясь ощутить их фактуру сквозь защитный материал. Или с любопытством рассматривал на Солнце просвечивающую структуру их листьев, удивляясь, как природа, несмотря на все свое многообразие, умудряется придерживаться определенных схем, которые так похожи на разных планетах. Следующий тип датчиков предназначался для создания высокоточных и детализированных карт местности — Эти датчики обычно использовались в качестве дополнения к спутниковым снимкам, так как обладали максимально возможным разрешением. Они были похожи на воздушные датчики, но не зависели от воздушных потоков, которые, наоборот, мешали их работе. Однако, несмотря на свою низкую стоимость и безопасность для окружающей среды, эти датчики стали неотъемлемой частью даже на Земле, где спутники, казалось бы, охватывают каждый сантиметр поверхности. Даже если какое-то животное польстится на их вид и съест, то для земных животных и еще некоторых инопланетных, на которых производились эксперименты, это не приведет к фатальным последствиям. Они просто без всякого вреда разложатся в желудке животных, а обычно это птицы и их родственники. За это отвечал специальный комплекс нанитов. Вообще можно было сделать и так, что они были бы даже питательными, но тогда они стали бы желанным кормом для таких животных и ни о какой нормальной работе речь бы не шла». Однако от идеи вызвать раздражение у животных при их поедании, чтобы те не ловили странных насекомых, отказались. У каждого животного свои рецепторы и особенности желудочно-кишечного тракта. И реализация такой идеи была бы слишком сложной, особенно для неизвестных видов на новой планете, где планировалось использовать эти датчики. Вид они имели небольших многогранных пластинок, очень похожих на картон, с утолщением в центре. Нижняя часть — призматическая оптическая матрица, верхняя — солнечная батарея. Внутри — специальное напыление из легко собираемых в синтезаторах кристаллов, способных аккумулировать в себе достаточное количество энергии, чтобы еще питать расположенный в центре конструкции крошечный вентилятор, способный менять вектор тяги. Фактически они представляли собой микродроны с контрольно-измерительным микрооборудованием «Кима» на борту. У подобных дронов было еще несколько дополнительных преимуществ перед теми же датчиками розы ветров. Они самостоятельно могли держаться в стае, как птицы или косяки рыб, и были управляемыми. То есть такой стае можно было задать внешнюю команду на обзор определенной территории, а дальше они передавали всю информацию любому потребителю напрямую или через сеть ретрансляторов. Это смотря как уже будет организована сеть — Но даже при отсутствии получателей они продолжали контролировать выделенную им территорию, периодически пополняя выбывших членов стаи через стационарные синтезаторы, являясь в то же время своеобразной точкой привязки. Стандартно радиус действия таких стай составлял около 50 километров. Однако его можно было регулировать или даже полностью отключить, что означало отправку летающих солдат в опасное путешествие, без возможности возвращения, пока не выйдет из строя последний из них». Процесс синтеза такого аппарата занимал гораздо больше времени, около 20 секунд, а для формирования полноценной стаи требовалось довольно много времени. Поэтому Сергей решил не дожидаться первых тестовых запусков. Он сразу же настроил стационарный синтезаторный модуль, который, кстати, тоже собирался большим синтезатором в траке, поскольку не было смысла создавать их в огромных количествах для всей планеты, и отправился в путь. В случае возникновения проблем он всегда мог вернуться. Невидимая тень, сливающаяся с растительностью, медленно и аккуратно переползла под крону небольшого дерева и замерла. Ее возбуждение не выдавало даже движения хвоста. Наоборот, он вытянулся стрелой и замер в готовности поддержать хоть и небольшое, но мощное и поджарое тело в прыжке. Молодой представитель хищной фауны, рыс, чем-то отдаленно напоминающий земных рысей, был уже достаточно опытен, чтобы не броситься сломя голову на любую движущуюся цель, но в то же время достаточно самонадеян, чтобы попытать счастье с совершенно неизвестным противником. Это ходящее на задних лапах существо при всем желании не напоминало быстрых и ловких рогатых травоядных олней. Обычной пищи хищников в этой местности, но двигалось и выглядело, как вставший на задние лапы бррр. Да и запаха от него не было никакого, что было странно, но... Может, это новый вид бр? Молодой Рыс не стал бы связываться, только он уже пару дней ничего не ел. Олни перебрались на соседнюю территорию, куда он пока не хотел соваться. Недавно ему там надрали холку, и царапины еще болели. А бр хоть и были опасными противниками, но при удаче их можно было победить. Так что он все-таки решился... И когда обеспеченное существо проходило мимо дерева, под которым прятался рыс, он в быстром и длинном прыжке вытянулся в воздухе. В воздухе мелькнула стремительная тень, летящая к Сергею. Но на полпути перед ней внезапно разверзнулась черная сеть, мгновенно окутав фигуру хищника. Сеть немного сжалась, надежно сковав его движение». Тяжелый, шипящий и подвывающий комок шерсти катался по земле, пытаясь вырваться из ловушки. Сергей слегка размял кисть руки, который бросил небольшой шарик ловушку, содержащий в себе прочнейшую сеть из полимерных мононитей и управляющий модуль скима. Двигатель самонаведения ловушки только чуть-чуть подработал, чтобы точно накрыть цель» не подходя к пойманному зверю он некоторое время издалека смотрел на него отслеживая поведение животного сквозь нити сети из кувыркающегося шерстяного кома часто сверкали глаза хищника смотрящие на него и в них отражались лишь отчаяние и ярость красивый кошак пробормотал сергей но подходить не стал а я ведь в самый последний момент среагировал мог и не успеть «Непозволительно расслабился. Надо все-таки быть более осторожным». Подумал про себя, подключая к правому стволу дополнительный модуль, расположенный горизонтально на уровне поясницы, в котором находилось еще пяток таких же ловушек. Подергал ствол туда-сюда, спрятал, выпростал из-за спины. На сотых секунды время наведения на цель увеличилось. Ничего не страшно. «Да, хищника давно срисовал летающий над головой дрон «Стражник». Причем, что удивительно, в тепловом режиме животного почти не было видно. Внимание же дрона привлекло перетекание травы против ветра, а потом уже и остальные модули сканирования и анализа подключились. Поэтому Сергей пошел в эту сторону, немного сменив первоначальное направление, чтобы спровоцировать и облегчить хищнику охоту на себя. Лишь удостоверившись, что Кима, предназначенная как раз для обследования животных, заработала, он повернулся и пошел дальше. Сейчас более умное оборудование, чем то, что он до сих пор использовал, определится с программой обследования, возьмет необходимые анализы, дабы выработать безвредный метод погружения существа в сон, и приступит к расширенному анализу организма уже с помощью нанитов. Наука Земли достаточно хорошо проработала методы исследования новых земель и щедро снабжала исследователей нужной аппаратной базой. Вскоре... Сергей исследовал уже значительную часть территории. Он много ходил пешком и иногда использовал литки, чтобы преодолеть препятствия или оказаться в более интересных местах. А иногда он просто бежал, используя как возможности экзоскелета, так и свои собственные мышцы. Рой же летающих дронов планомерно расширял исследованное пространство на карте, выдавая довольно неплохие результаты. В принципе, с этим могли быть и проблемы из-за какой-нибудь нестандартной искажающей способности воздуха, в зависимости от влажности, птиц, ветра. Но результат оказался неплохим. Потери дронов составляли порядка 1% в сутки, и оставленный без прямого присмотра синтезатор вполне справлялся с пополнением популяций. А вновь созданные аппараты по мере производства отправлялись в определенные точки встречи с основной стаей. Всем этим удаленно управлял Суник ИСКИ. Сергей с удовольствием погрузился в свою работу, которая порой казалась скучной и монотонной. Однако, в целом, ему все нравилось. Благодаря тому, что многие процессы были автоматизированы, у него оставалось много свободного времени, которое он мог посвятить себе или тому, что было ему действительно интересно. Конечно, можно было бы работать быстрее, если бы Сергей использовал Джина. Броком, который мог выполнять все те же действия, что и он — Однако у Джина были свои задачи, в основном связанные с безопасностью исследователя. Без крайней необходимости Брокком не удалялся от Сергея на большие расстояния или на длительное время. Несмотря на это, у Джина оставались военные алгоритмы, которые несколько отличали его поведение от чисто исследовательских броккомов. Он полностью подчинялся своему хозяину, которому был приписан. Хотя Сергей иногда и пользовался этой дополнительной свободой, Он предпочитал, чтобы у Джина на первом плане работали исследовательские алгоритмы, которые были наиболее подходящими в текущей ситуации. По большому счету, планета очень сильно напоминала Землю. По крайней мере, природа в целом не сильно удивляла, хотя, конечно, были разные мелочи, вызвавшие, если и не удивление, то устойчивый интерес уж точно. Например, у растений оказался непонятный с точки зрения эволюционного развития эффект реакции на землянина — Выражалось это в том, что многие растения своими соцветиями видели исследователя и поворачивали свои радары в его сторону, будто наблюдая. На местных животных они или не реагировали, или же реагировали не сильно. Даже самые продвинутые научные алгоритмы Суника пока не смогли помочь Сергею понять, с чем это связано. Ему оставалось только наблюдать и собирать статистические данные. В то же время животные хоть и реагировали на чужаков, но делали это в рамках уже частично построенной модели поведения, не сильно отличающейся от поведения диких животных земли. За прошедшее время Сергей уже встретил рысей, он пока давал земные названия тем из них, кто сильно походил на земных представителей животных. Носорога оленей, такие же рога, как у земных, и похожая форма морды и мех, но еще и один небольшой рог на носу. Тигровых медведей, из-за расцветки, как у земных тигров, но встречались и чисто черные или бурые. И мелких грызунов, видимо, впадающих в спячку в зимнее время. Всех их удалось изучить довольно плотно, были выработаны химические составы различного применения, от снотворных до смертельных, а также поверхностно исследована их мозговая активность. Вот с последней возникли вопросы. Несмотря на внешнюю похожесть на земных животных, строение их мозга довольно сильно отличалось. Выводы пока было рано делать, но как минимум один момент вызывал особенное удивление. В спокойном состоянии электромагнитный излучаемый фон мозга оказался выше, чем у земных животных. Но во время охоты у хищников при нападении, а у травоядных во время попыток спастись, он почти пропадал. У Соника возникло пока неподтвержденное предположение, что они могут ощущать подобные излучения друг друга – что в какой-то мере помогает им выжить или, наоборот, находить пищу. По крайней мере, настроенные определенным образом широкодиапазонные приемники скафа позволяли чувствовать животных, находящихся в спокойном состоянии, на расстоянии до сотни метров. Изучение данного вопроса пока продолжалось. Было также интересно наблюдать за той первой рысью, которая пыталась пообедать с Сергеем. Периодически исчезая, видимо, для того, чтобы поохотиться и поесть Она постоянно возвращалась обратно и издалека наблюдала за исследователем. Маскировалась она просто замечательно, и заметить ее было сложно. Вернее, это был он, если судить по наличию определенных половых органов и по внутреннему строению организма. Зато код сразу же обнаружился в постоянно обновляемой трехмерной модели окружающего пространства, созданной с помощью наземного лазерного сканирования «НЛС». Эта технология позволяет мгновенно фиксировать любые изменения в ландшафте. Сканирование было умным и не учитывало движения травы и деревьев, которые происходят из-за ветра. Также отслеживались специальные маячки, встроенные в тело животного. Так вот, этот кошак просто проползал на вершину какого-нибудь холма и подолгу оттуда наблюдал за Сергеем. Это было забавно и даже полезно. Суник продолжал собирать статистическую информацию о внутренних процессах животного в различных ситуациях через внедрение в него кино, контрольно-измерительное нанооборудование. Наступил момент, когда понадобилось проверить совместимость земной пищи для местных хищников. Для этого Сергей синтезировал натуральный кусок мяса, даже с косточкой, практически натуральную баранину. По крайней мере, ни по вкусу, ни внешне, ни по составу она ничем не отличалась от настоящей он подгадал когда кошак приполз на свой наблюдательный пункт голодным охота не задалась это прекрасно было видно по снимаемым с него посредством кино данным вот котяра удивился когда на месте его лежанки вместо примятой ранее травы его дожидался хороший кусок мяса ну же давай ешь вполголоса сказал сергей наблюдая за представлением домаешь получится приручить Джин снова растекся на крыше иски и тоже наблюдал за рысью. «Это вряд ли, но некое взаимопонимание. Почему бы и нет?» Рысь тем временем топорщила шерсть на загривке и обходила кусок мяса по кругу, видимо, пытаясь понять, откуда тут взялось это. Затем животное все же решилось и подползло к подарку и стало обнюхивать его. А вот потом рысь сделала очень необычное — Она подцепила когтем мясо и подняла его перед своей мордой и посмотрела на него с выражением, которое Сергей практически был уверен, отражало самый натуральный скепсис. Это было очень фактурно и забавно. Сергей мало того, что сделал стоп-кадры особо удачных моментов, так вообще оформил всю сценку в профессиональном VR, виртуальной реальности, качестве. Мало ли кому потом захочет показать. Может возникнуть вопрос... Сам собрался самоизолироваться от общества, а в результате не прошло еще и месяца, а он уже думает об этом самом обществе. На самом деле он реально смотрел на вещи. Сколько бы он ни провел времени на этой планете, все равно когда-нибудь он вернется на Землю. Но пока этот мир был нов, неизвестен и привлекал своей таинственностью. Рысь съела мясо с удовольствием, но не все. Остаток припрятала в траве». Тоже необычное поведение. У нас обычно собаки, и производимые от них могут прятать еду, закапывая ее. А кошки этим особо не заморачиваются. Вот только потом, через часик, котяру прихватил жестокий понос. Неудачно вышло. Впрочем, еще во время переваривания пищи, Суник, отслеживая этот процесс и ее усваивание, спрогнозировал подобную ситуацию, увидев необычную реакцию организма кошки на один из белков в мясе. Увы, заранее такие тонкости вычислить было сложно. Вернее, потратив еще пару-тройку дней, чтобы дойти до более полно расшифрованной деятельности пищеварительной системы, вполне можно было бы детализировать протекающие процессы. Но уж больно удачно сейчас сложились обстоятельства, чтобы ждать. Однако представитель местной фауны удивил. Отлежавшись, кошак подошел к припрятанному куску мяса и доел его. В отличие от предыдущего раза, организм уже спокойно усвоил его. А в виртуальной объемной карте животного, за которой наблюдал Сергей, произошли довольно необычные изменения. Пищеварительная система рыси перестроилась, убрала то, что конфликтовало, добавила новые ферменты, и в результате все стабилизировалось. Это было очень и очень необычно. Даже внешне кот из несчастного превратился в довольного жизнью котяру. В общем, Суник повысил приоритет задачи обследования отдельно взятого организма до более высокого значения. Параллельно работам на Земле Сергей не забывал и про морские исследования. Тот огромный кит не давал ему покоя, так как не мог существовать ни в одной из предложенных Суником моделей. Нет, придумать-то можно что угодно, но ведь вся планета — это единая экосистема, И если где-то что-то изменишь, оно отразится и в других частях. Пока то, что было наисследовано вне океана, устанавливало такие рамки логики существования флоры и фауны, которые не позволяли использовать совсем уж фантастические модели, способные объяснить существование таких гигантов. Прибрежную зону Сергей уже обследовал с помощью морских дронов и даже сам несколько раз опускался под воду совместно с джином для подстраховки». Подводный мир оказался не менее интересным и богатым на фантазию. Если на суше можно было бы спокойно посчитать, что находишься где-нибудь на земле, и даже животные отдаленно напоминали земных, и при определенных обстоятельствах могли бы существовать и там, то именно здесь, под водой, различия с землей ощущались наиболее отчетливо. Не было ни одного животного или рыбы, которых можно было бы спутать с земными». Даже рыбы, хоть и имели часто похожую форму, так как схожая среда обитания формирует схожие формы для оптимального существования, все равно довольно сильно отличались. Конечно, северные холодные районы не давали того буйства морской жизни, предположительно существующей в экваториальных частях планеты, но именно поэтому в том числе и была выбрана эта часть света, чтобы начинать с малого, постепенно наращивая плотность исследовательского материала. Удивительно, но морские обитатели не проявляли агрессии к исследователю. Лишь однажды к нему на расстоянии около 10 метров подплыла рыба, напоминающая земных акул. Возможно, у нее даже было такое же количество зубов, однако она остановилась вдалеке, что акулы обычно не делают, и некоторое время наблюдала за человеком. Хотя ему ничего не угрожало, даже без Джина у исследователя были возможности постоять за себя, А уж с Иракомом, который, несмотря на свой большой вес, чувствовал себя в воде не хуже акулы, ощущения были не самые приятные. В конце концов, резко махнув хвостом, акула развернулась и исчезла в глубине. Но даже эту акулу нельзя было отнести к гигантам. Так, мелочь пузатая, метров трех с половиной в длину. Каменная основа берега с глубиной медленно, но стабильно увеличивала угол схождения в глубину, пока где-то на расстоянии 2 километров от кромки воды берег резко не ухнул на глубину примерно 5 километров. Сегодня у исследователей по плану было спуститься на треки на эту глубину, чтобы посмотреть, что там за аномалию обнаружил спутник. Тут стоит еще раз заметить, что одним спутником комплексное дистанционное зондирование не сделать, пусть он даже нашпигован последней навороченной техникой. По крайней мере, быстро не сделать». Вообще лучше разделять типы обследования по разным спутникам, но за неимением такой возможности приходилось делать все медленно и печально. Дело в том, что для каждого типа обследования поверхности планеты, в зависимости от типа, пассивное или активная, и используемого облучения, методики и техники, желательно иметь свою оптимальную высоту над поверхностью, а также скорость движения над нею». Кроме того, для некоторых исследований имеет значение частота воздушного покрова. Например, чисто для визуального съема информации, хотя и облачный покров сам по себе интересен. В принципе, спутник можно постоянно дергать туда-сюда или компенсировать медленную скорость на определенной высоте постоянной работой двигателей. Но здесь стояли хоть и неплохие, но довольно слабосильные движки, используемые в основном для плавной корректировки орбиты. И хоть энергетической насыщенностью спутник обладал довольно неплохой, рабочее тело с собой он таскал то, что дали ему на планете. Более современные могли собирать нужный газ или даже преобразовывать его прямо в ближнем космосе, или даже нырять в более плотные слои атмосферы, а потом выбираться на нужную орбиту. Но даже эта технология уже была слегка устаревшей. Ну а Сергею попался спутник, технологически стоящий перед этим — Так что он мог только летать на одной высоте с определенной скоростью. А когда отработает все возможные исследования для таких характеристик, поменяет орбиту и приступит к следующим. Ну и это, в принципе, тоже неплохо, так как даже в неподходящих условиях спутник мог делать множественные замеры, пусть и с худшим качеством. Определенные проблемы могут возникнуть, если вдруг срочно надо. Тогда ничего не попишешь, придется довольствоваться очень черновым качеством сканирования». В общем-то, все это предполагалось использовать на длинных дистанциях. Медленно, спокойно, вдумчиво. Поэтому и Сергей не особо думал пролетающий над головой спутник. А если попадалось что-то интересное или необычное, то Суник Иски, на мощностях которого крутились основные объемы вычислений спутника, ему об этом сообщал. Вот как раз последнее странное они и плыли обследовать. Это был редкий случай совпадения чистого неба, прозрачности воздуха и спокойной и тоже прозрачной воды, что позволило даже в визуальном диапазоне увидеть что-то интересное и самое главное в текущем квадрате исследований в 200 километрах западнее, а именно геометрически правильные образования, большие, измеряемые сотнями метров и местами даже километрами. Сергей развалился в кресле в кабине трака, закинув ноги на специальные подножки кресла, способного дать комфорт самому притязательному его ценителю, и, положив руки за голову, выключив внутренний свет, любовался морскими пучинами, сделав так, чтобы стены, потолок и пол транслировали происходящее за бортом. Иногда мелькали мысли, что он, как капитан Немо, бороздит неисследованные глубины океанов. А где-то там люди даже не подозревают, что кто-то может делать подобные совершенно фантастические вещи. Стояла тишина, только иногда звучали тихие звуки, характерные при движении тела в воде. Правда, их становилось все меньше и меньше, пока не наступила полная тишина, в том числе благодаря изменению свойств поверхности внешней стороны брони. Сергей дал мысленную команду, и звуковой фон наполнился звуками, предварительно преобразованными суником для человеческого восприятия, и глубина снова расцветилась таинственным флером неизвестности. Вот звук, отдаленно напоминающий дельфинью трещотку, наполненную тоской. А вот отвечает ей кто-то более веселый и задорный, перебивая тоску бодростью. Вот ухает какая-то водная сова, а вон там рыкнул подводный медведь». В лобовую проекцию влепилась неизвестная беспозвоночная, попытаясь растворить препятствие кислотой, которую Суник с удовольствием принял микропорами брони и тут же стал исследовать. Осьминог, не дождавшись результата, сполз вниз и пропал. Вот налетела стайка каких-то тусклых рыб, слегка мерцающих в свете, еще доходящим сюда с поверхности воды. Трак медленно опускался темным комком во мрак глубины. Сергею же и так все было видно на искусственной визуализации, сформированной на анализе пассивных излучений. Хотя Суник уже и проанализировал окружающую сигнальную действительность и подключил активные излучатели, замаскированные под частотный ряд морских жителей. Так что, даже если кто-то из них и услышит его, и пусть даже не поймет, но не подумает, что это что-то совсем уж чужое. А вот привлекать внимание ярким светом совершенно не хотелось, учитывая того гиганта». Конечно, разгрызть иску вряд ли удастся, но зачем мучить механизм и испытывать его на прочность, особенно когда сам находишься внутри? Из темноты выплыла тень. Камень, заросший отложениями, медленно проплывал мимо. Имел он четкую форму, в сечении два на 2 метра, а длиной сто. Правда, торчал над песком он всего лишь на десяток метров. Впрочем, про длину камня Сергей узнал несколько позже, когда установил в радиусе 50 километров сотни приборов, использующих комплексные системы наблюдений и излучений, начиная от Т-излучения терогерцовых прожекторов, которые, правда, изначально плохо работали в воде и с металлами. Но и тут это ограничение давно обошли, и заканчивая нейтринными излучателями, приемниками которых был спутник, специально для данного исследования изменивший орбиту, чтобы ловить нейтрино, прошедший сквозь планету с другой стороны. К сожалению, на подходящую геостационарную орбиту его повесить не получилось, поэтому из-за него пришлось оставить излучатели и отдать управление ими Сунику на целую неделю, что, впрочем, пошло только на пользу результату. Уж какими алгоритмами пользовался Суник, одновременно управляя и комплексом излучателей, и тем же приемником нейтрино на спутнике, Сергей даже представить себе не мог. Увы, не его специализация, но неизменно восхищался умом ученых и инженеров, сумевшим не только придумать такие методы исследований, но и реализовавшим их в такие компактные приборы». Сергей же, установив аппаратуру, поверхностно исследовал заинтересовавшее их донное пространство, но ничего особенного не увидел, кроме все тех же, периодически торчащих из дна, каменных блоков правильной формы. Это сверху они вместе с возвышенностями и впадинами дна выстраивались в правильные формы, но вблизи расплывались в простые и понятные случайные нагромождения». Зато через 10 суток, занятых совершенно другими вещами, он получил предварительный результат от Суника и заинтересованно хмыкнул. Это был действительно город, вернее, его развалины. Специальные алгоритмы Суника создали очень точную и красивую картинку-модель города, натянув на него текстуры, соответствующие реальным материалам, использованным для его строительства. Причем можно было вернуть им любой вид — И как в самом начале своего существования, правда, без учета красок, возможно, использовавшихся для покрытия камня, хотя какой дурак будет портить красивый камень, и заканчивая текущим состоянием. Также Суник сумел рассчитать и виртуально собрать буквально по камешку первоначальный вид зданий до разрушений. На самом деле титанический вычислительный труд для понимающих людей. Но для Суника сложность расчетов не превышала 10% от его общей мощности — Так что первоначальный вид города был сначала восстановлен где-то на 45%, а затем, используя алгоритмы вероятного моделирования, заточенные на архитектурные решения и основываясь на выведенной среди руин логики построения форм и их сопряжений, на 90%. Разумеется, все это относилось только к каменному материалу. То, что окончательно со временем сгнило, не могло быть восстановлено хотя много где и определялись следы материалов как окаменевших органических составов типа дерева, так и искусственных, типа отдельных композиционных молекул, предположительно относящихся к пластмассам. Но как они относились к строениям или относились ли, было неизвестно. Ну что сказать. Загнав город в виртуал и бродя по его улицам, Сергей задумчиво рассматривал эдакую смесь земной античности, круто замешанной на хай-теке высоких зданий, Последних часто отсутствовали целые стены, оставив только скелет внутренних конструкций. Вероятно, то, что не восстановилось, было стеклом или каким-то сложным химическим составом, не выдержавшим бой со временем. Улицы были очень широкими, метров 50 и более, а длиной примерно от километра до 15. Общая структура города напоминала нечто вроде звезды, ромбовидный центр с зданиями, явно нежилыми, от которого во все стороны шли лучи улицы разной длины. А вот окончания таких улиц связывались с кончиками других улиц более узкими магистралями, приподнятыми над основными улицами на несколько десятков метров, причем под разными углами. Почти на каждой улице были несколько площадей круглой формы, в центре которых стояли или колонны, или стеллы разной формы. А вот памятников или хотя бы чего-то их напоминающего не было. А вообще ассоциации работали странно. Так и представлялось, что, выйдя вот из этого здания, Патриций закидывает на плечо конец туники, свистит, и рядом останавливается летающая платформа с магнитным левитационным двигателем, которая после того, как пассажир загрузится в нее, вон по той каменной восходящей линии несется на второй уровень города и по длинному виадуку привозит Патриция к дому с термами, где крепкие рабы с высокотехнологичными ошейниками с изумрудами в качестве источника питания сделают массаж а через вон тот волновод, где чувствуются остаточные молекулы вещества, сходного по составу с хрусталем, равномерно покроют тело клиента солнечным загаром. Сергей мотнул головой, отгоняя свои фантазии. Вообще интересное место ему попалось. И хотя сейчас на планете не было разумной жизни, похоже, когда-то она тут бурно цвела и пахла. Но что-то пошло не так. Всегда есть это «что-то не так». Не исключено, что и Земля может столкнуться с этаким что-то и также перестанет существовать. Впрочем, чтобы такого не случилось, земляне медленно, но верно расселялись по разным планетам. Интересно, местные жители смогли диверсифицировать варианты своего выживания. Ну, по крайней мере, сейчас на всей планете нет ни одного видимого признака наличия цивилизации. Значит, все-таки нет. Хотя кто же знает. Суник выделил три типа разрушений. Самое значительное — от землетрясения или ему подобного сотрясения грунта. Основной процент разрушений приходился именно на это. Однако и до землетрясения было несколько локальных очагов разрушения. Один шел полосой от южной границы города до центра и в стороны, на восток и запад, не трогая северное направление. То есть что-то прямо выдавило каменные основания и строения в этих направлениях. Затем шло несколько воронок, радиально разбросавших камни. Причем вероятные взрывы пришлись по местам разрушений той волны, что пришла с юга. Несложный расчет разлета камней известной массы на известное расстояние минус возможные их передвижки в результате первой волны разрушений и последующего землетрясения, а также характерные разломы в монолитах дали мощность взрывов около 5 килотонн. Немного, прямо скажем. Но зато все взрывы одной мощности, что говорит о какой-то унификации боеприпаса, Не факт, конечно, но с вероятностью около 30%. Тоже неплохая вероятность по таким остаткам. В принципе, сценарий падения города выходил примерно таким. Сначала на город наехал кто-то большой, то ли механизм, потом разделившийся на части, то ли множество мелких объектов в одной лавине. Об их относительной разумности говорит не хаотичный путь движения, а вполне себе упорядоченный. Потом по этим нападающим были нанесены мощные удары, потому как лупить самого себя ядерными зарядами странно. По крайней мере, нападающие вряд ли сами по себе лупили, и не выходит, что они могли идти по раненанесенным ударам. Какой в этом смысл? Поэтому получается, что жители города били сами по себе, пытаясь уничтожить нападающих, как прихлопывают комаров на своем теле. А потом землетрясение рассудило их всех, перемешав и опустив на дно океана. Конечно, все эти предположения и модельки весьма условны, но какие исходные данные, такие и выводы. Дайте более точные данные, получите лучший результат. «А мы вот сюда пойдем», — пробормотал Сергей, передвигая ладью по шахматной доске. Доска была замечательная, сделанная из высушенного солнцем дерева местных пород, правда, наборная, так как деревья тут на севере небольшие. А если попадаются большие экземпляры, то не очень годятся для поделок» по крайней мере, Сергею не понравились. А фигурки шахматные были сделаны из рогов местных олешек, скелетированные останки которых были найдены исследователем в одном небольшом ущелье. Шесть оленей передвигались по краю каменного выступа, который не выдержал их веса и обвалился. Животные просто переломали себе ноги, шеи, ребра. Хищники мясо их съели, кости немного потаскали, но в целом остались они все на месте, что позволило набрать много костного материала. «Шах!» Джин, в одной из своих антропоморфных форм, в виде древнего бога Анубиса, любителем которого, видимо, был какой-то из разработчиков ракома, передвинул ладью. Сергей с Джином сидели на сделанных из камней стульях за каменным же столом, столешницу которого притащил Роком, очень красивым, на срезе, под самым обычным матерчатым навесом, и расслаблялись. Вернее, Сергей расслаблялся, а Джин... Джин делал то, что положено ракому. Бдил, работал как раб и составлял компанию. «Гляди, гляди!» — потихоньку сказал Сергей, кося глазом на картинку с уника, транслирующую происходящее рядом. Прикормленный рысь, тот самый, что как-то пытался пообедать исследователям сидел в десяти метрах и, подергивая ушами, осматривался, делая вид, что просто так тут оказался, мимо проходил. «Случайно, ага». Удостоверившись, что на него не обращают особого внимания, лег на пузо и, уже не стесняясь, стал следить за тем, что делают двуногие существа. «Может, мясо дать?» Анобис попытался снова загнать соперника в ловушку, из которой тот успел выбраться. «Чуть позже. Судя по показателям, он не сильно голоден». «Тогда чего пришел?» Сергей почесал пешкой лоб и чертыхнулся, когда она уперлась в защитный энергетический слой – «Любопытно ему. Знаешь же поговорку? Любопытный, как кошка. Видимо, и тут кошки имеют это свойство. Фух, когда уже можно будет снять защиту? Надоело!» Он откинулся на спинку кресла. Буквально сразу же на его риторический вопрос ответил Суник Трака. «Исследование химическо-бактериологических показателей на подконтрольной территории завершено и признано пригодным для контакта». Пять штаммов бактерий признаны умеренно опасными, три вида вирусов повышенно опасными. Для всех выявленных угроз внесены соответствующие алгоритмы в биоблокадную систему защиты исследователя. Химический состав атмосферы, определенный на основе ежедневного многократного опробирования и химанализа состава проб с дальнейшим построением графиков зависимости изменений содержания означенных элементов во времени с вероятностным долгосрочным прогнозированием их содержания в единице объема атмосферной околопланетной воздушной смеси, признан безвредным. На данный момент исследователю ничего не угрожает. Сергей специально оставил принцип общения с Уника таким официальным. Для обычного общения, почти человеческого, ему вполне хватало джина. Второй уже был бы слишком. Он вздохнул и с удовольствием потянулся. Рысь от движения человека вскочил, но не убежал. Просто отсел немного подальше. «Ну вот», — улыбнулся Сергей. «Наконец-то! Надо было раньше спросить. Все как всегда, пока не пнешь под зад, никто не пошевелится». «Меня пинать не надо, это Суник, птица гордая, об меня и ногу сломать можно». Джин не отвлекался от шахматной доски. Вообще-то, как думал Сергей, тот мухлевал. На самом деле выиграть у человека в шахматы для рукома ничего не стоило, но в целях поддержания психологической обстановки он держал свое владение шахматами на уровне лишь чуть выше, чем у Сергея. Чтобы у того интерес оставался, а процент выигрышей составлял около 40%. Согласно логике психологов, это было оптимальное соотношение. Но Сергей этого не знал, хотя и подозревал нечто подобное. «Не буду», — кивнул человек. «Ногу я ломать не хочу». «И это верно», — пробормотал Джин. «Ну что, снимаешь все же маску?» «Три, два, один». Что-то пискнуло, Уник поменял цветовую окраску шлема в виртуальном скафандре, отражающем его текущее состояние, на красное, и отключил энергетическое поле. Сергей снял остальную часть шлема, зажмурился от удовольствия, не открывая глаз, сделал шаг из-под навеса и повернул лицо к солнцу. Легкий ветерок трепал кудри, а исследователь, будто в нерешительности, чуть помедлил и, наконец, сделал глубокий вдох. «Какой вкусный здесь воздух!» — пробормотал он и вдруг резко повернул голову и посмотрел на рыся. Тот еще немного отошел. «Ну как немного? Метров где-то на десять. Все-таки странные звуки, странные движения, но по внешнему виду вроде бы не испугался». «Хороший котик», — сказал Сергей. Рысь дернул ухом на звук голоса. Раньше-то этот двуногий не издавал звуков, а тут вдруг заговорил» но не рычит, и то хорошо. Рысь снова улегся на пузо. «Нет, реально вкусный воздух. Сергей все никак не мог надышаться». «Не буду спорить», — индифферентно ответил Джин и передвинул фигуру на доске. «Не мое». «Не твое», — тихо повторил Сергей, щурясь на солнце. «Твое — ветер электронов, водопады фотонов, волны энергии и разряды нейроимпульсов». Помолчав немного, он спросил у Джина, хотя мог спросить напрямую у Суника, но вот захотелось так. «Что нам еще осталось здесь сделать?» «Да, в общем-то, почти все сделали. Химию и биологию суши и океана на 85 Примерно. Правда, биологию выводить на 100 не было в планах. Процесс это не быстрый». «Оставим подводную автоматическую станцию с модулями под разные глубины с термоэлектрическим преобразователем в качестве генератора энергии и пусть снимает все, что может. Потом или заберем, или пусть сама вдоль берега перемещается, если не жалко оставить реактор». «Не жалко», — качнул головой Сергей. «У нас их и так неплохой запас. А если срочно понадобится дополнительная энерговооруженность, или заберем, или заведем наш промышленный синтезатор». Благо, трансурановых руд тут в достатке. Хотя... Сергей подумал немного. «Нет, не будем реактор оставлять. Пусть преобразователи используют. Медленнее будет, но нам и торопиться некуда». «По геологии», — продолжил Джин, — «вроде все, что надо, отсканировали. Какие ресурсы тут есть, отметили. Правда, попадаются насыщенные железом островки, не характерные для естественного появления именно в данных условиях» но объяснить их наличие пока не получается. Они большие по размерам. По-разному. От двух метров до сотни. Странно, конечно, но ничего особенного. На Земле тоже такое попадается, например, курская магнитная аномалия, но здесь все же слабое ее подобие. Ладно, Сергей раскрыл, или, вернее, будет сказать, проявил в броне трака окошко как раз напротив камбуза и достал из синтезатора приготовленный заранее кусок мяса. В этот раз бизоний. Взвалив на плечо двадцатикилограммовую ногу земного травоядного, он спокойно пошел в сторону рыси. Тот, уже почуяв запах крови, встопорщил шерсть на шее и медленно отползал назад. «Ну что, будем прощаться?» Исследователь бросил мясо на землю. «Приятно было с тобой познакомиться, но нам пора дальше». Сергей повернулся, чтобы уйти, но притормозил и сказал через плечо. «Кстати, анализы показали, что мы вполне можем говорить. Ты и я — одной крови. За исключением мелочей, важных, но... Так что бывай, брат». Странное существо, издалека похожее на вставшего на задние лапы Бера, наконец признало мощь и власть могучего и великого Рыса и открыло свое лицо, до этого спрятанное за чем-то непонятным». Долго же оно думало, задабривало и приносило извинения рысу вкусным мясом за то, что не дало себя поймать и съесть. Но, наконец, поняла, как надо себя вести. Опасности от этого существа рыс совершенно не чувствовал, зато почитание и уважение вполне. Вреда другим оно не несло, ни на кого не нападало, ничего не портило и не ломало. Так что он спокойно воспринял, что существо решило уйти в другое место. Но чтобы другие знали, что великий и могучий рыс уже проверил данное существо, и что его лучше не задирать, а то можно и получить за наглость, то как только оно спряталось в своем огромном летающем бревне без веток, но со странным неживым запахом, рыс подбежал к нему и потерся своими подхвостовыми железами а его бок. Потом то же самое сделал с другой стороны и с чувством собственного достоинства вернулся на облюбованное место». Бревно медленно поднялось в воздух и двинулось от большой воды в сторону большой жизни. Рыс сидел и смотрел, как оно медленно плывет по воздуху. И когда оно совсем пропало из виду, подошел к оставленному откупному мясному дару и медленно с достоинством стал его поедать. Это место для Сергея уже стало немного родным, и покидать его было даже немного грустно. Каменные столбы, виды тундры — Вид на океан. Все было так, как надо, приятно глазу и душе. Кажется, его признали даже местные животные. По крайней мере, та рысь не сильно дергалась, когда он проходил недалеко от нее или когда приносил ей мясо пожрать. Местная живность оказалась на редкость приспособляемой к еде. Несмотря на некие шероховатости, их организмы спокойно потребляли пищу из синтезаторов, практически на сто соответствующую земной. А уж то, как эти шероховатости обходились их организмами, казалось просто фантастической. Сергей ведь проводил подобные эксперименты не только над рысью, но и над местными оленями, и над рыбами в океане, и еще над какими-то непонятными существами, отдаленно напоминающими земные беспозвоночные, а еще и над акулами, если их можно так назвать, и почти везде были подобные чудеса, ну, процентах в 60 случаях. Один олень чуть не забодал Сергея, Хорошо, что исследователь был в летках и просто поднялся в воздух, чтобы не допустить столкновения и потом драки. Мясо оленей тоже оказалось вполне съедобным для людей. Но Сергей не стал есть, особенно после того, как увидел количество паразитов в мясе. Хотя, в принципе, на крайний случай я отметил в виду такой вариант. «Ловить рыбу с берега океана – дело почти безнадежное, как минимум надо знать места». Но как-то исследователь нашел небольшой заливчик глубиной метров десять, куда заплывала океанская мелочь с руку длиной то ли для отдыха, то ли еще для чего, что позволяло на обычную удочку ловить морских обитателей. Вот от ухи он отказаться не смог, несмотря на непривычный вид рыб, некоторые из которых, кстати, оказались ядовитыми. Получилось очень недурственно». Правда, потом пришлось сутки пролежать в кровати, превращенной в мониторинг-систему для расширенного контроля усвояемости местной пищи с помощью Суника. Вообще-то, оно изначально было понятно и высчитано, что вреда не будет, иначе бы он просто не проводил такой эксперимент. В общем-то, желательный для первого исследователя, но не обязательный. Последствий особых не было, но все же нетипичные процессы усвоения пищи прослеживались. Все органы пищеварения показали чуть повышенную активность — Часть мозга в височно-теменном узле, отвечающем за силу эмоций, чуть сильнее зашевелилась против обыкновения, усилив у человека чувство довольства. Хотя, может, сама обстановка способствовала, и уха тут была ни при чем. Также чуть сильнее отреагировали центр Брока и область Верники, расположенные в ассоциативных зонах коры головного мозга. Ну и еще по мелочи. Но в целом эффект для организма оказался вполне положительным – по крайней мере, лучше, чем после приема обычной пищи из синтезатора. Но точно сказать, виноваты ли ингредиенты местного мира или просто смена состава еды, пока сказать было сложно, даже несмотря на то, что земная уха из синтезатора не вызывала такой же реакции организма. Сергей засунул в анализатор готовое блюдо, чтобы побаловать себя в будущем ухой местного разлива. Анализатор достаточно быстро разложил блюдо на части и в визуальном плане, и текстурном, и в молекулярном. Удивительно, но чтобы собрать готовое блюдо, синтезатору понадобится больше времени и материала по сравнению с земными блюдами подобного же характера. И не факт, что вкус будет таким же. Довольно занятные органические цепочки там попадались, абсолютно безопасные, но сложные для стандартного синтеза. Зато разложенные на составляющие сырые тушки местных рыб и подготовленные в качестве исходного материала для синтезатора вроде бы ничем не отличаются от земных, взятых еще на родной планете, свели все показатели к стандарту и по времени, и по материалу. Тоже необычный и интересный биологический момент. Поэтому Сергей прогнал через расщепитель, своего рода обратный синтезатору аппарат, несколько десятков килограмм различной рыбы, чтобы набрать материала для будущих рыбных обедов» ну и для экспериментов, которыми Суник продолжил заниматься. Хоть вреда в результате и не было, но все выявленные непонятки надо было бы разрешить. Кстати, черная осетровая икра, синтезированная по обычному земному рецепту, но с использованием этого нового ингредиента в качестве поставщика нужных органических молекул, обладала более сильно выраженным вкусовым эффектом и вызывала удовольствие значительно сильнее. Тоже непонятный момент». Тот же химический состав и даже биологический тоже посили воздействие на вкусовые рецепторы, но вот ощущение ярче. Под траком медленно исчезали километры тундры. Разнообразие растений увеличивалось чем дальше на юг, тем сильнее. Порой попадались целые поляны цветов или же рощицы пока еще небольших деревьев. Драк двигался медленно, успевая на ходу помечать, обстреливать исследовательскими одноразовыми микрокомплексами ранее не попадавшиеся или просто пропущенные растения. Каменных россыпей становилось все меньше, одновременно с этим стали появляться более значительные горные вкрапления. То там холм, то здесь скала, а то и целая их цепочка. Животный мир становился разнообразней. Уже в 300 километрах южнее... Флора и фауна намного лучше себя чувствовали. Появились стада животных, похожих на яков. Сергей активировал маскировку и пролетел прямо над их головами. Нужно было проверить ее действия на местных животных. Раньше особой необходимости не было. Ну что ж, оптическая маскировка вместе с энергетическим полем практически полностью скрывала транспортное средство. Хоть над самой головой виси. А вот без энергетической защиты, только с оптической. Они как-то чуяли трак. По крайней мере, один яг сломал рог, когда вдарил по пузу проплывающей над ними иски. Удар был очень хорош. Возможно, если бы не броня, то траку было бы кисло. Пришлось на некоторое время задержаться, чтобы разобраться с феноменом. Сергей забрался на крышу висящего над стадом трака, достал обычное многофункциональное ружье и решил совместить приятное с полезным. И потренироваться, и дело сделать. Не используя навороченные прицельные приспособления ружья, которые позволяли через уник выводить в область зрения точку попадания пули, он старым дедовским методом целился и стрелял в затылки яков, выбранных с уником, с расстояния примерно в сотню-другую метров. Пуля-пузырь безболезненно растекалась кляксой на голове животного, которое только недовольно мотало гривой, а работающие нанитовые комплексы скина уже проникали под кожу и кровь и мозг животных. Через пару суток, потраченных на игры Суника с яками, появляющимися над животными голограммами, энергетическими образованиями и прочими раздражителями, появились первые результаты, и они отличались от тех, что были взяты у рыси. Так, слову, не видела трак под оптической защитой, но реагировала на его запах, так что ничего необычного там не было». А вот здесь результаты были поинтереснее. Во-первых, Сунику, наконец, удалось, пусть и частично, расковырять кодировку мозговой активности животных, связанной с визуальным восприятием мира. А во-вторых, увидеть глазами Яков окружающее пространство. На экране это выглядело неинтересно, поэтому Сергей решил воспользоваться аппаратурой VR, то есть виртуальной реальности, которая напрямую транслировала информацию в мозг человека и позволяла ему ощущать этот виртуальный мир как самый настоящий. Так что исследователь выбрал самого мощного из обследуемых пациентов по совместительству оказавшегося вожаком стаи и активировал копирование сигналов его мозга, соответствующей адаптации под формат своего мозга и через множество защитных механизмов. Сразу ничего не произошло. Это Суник осторожничал. Но постепенно стали появляться слои реальности. Сюрприз-сюрприз! В отличие от земных быков, видящих все в практически черно-белом цвете, а вернее, в оттенках серого. Здешние яки видели все в прекрасном цветном изображении. Кроме того, вместо близорукости они обладали прекрасными близко- и дальнозоркими свойствами. Даже удивительно, зачем? Зачем быку видеть мышь на расстоянии километра? В этом же нет никакого смысла и необходимости. А когда подключились и остальные слои зрения, то Сергей вообще встал в тупик». Бык прекрасно видел и в инфракрасном режиме, и даже местами в радиочастотных. По крайней мере, вытащенная наружу антенна с простым радиочастотным излучением выглядела так. Палка с быстрым расходящимся мутным флером, как будто она с каждым сигналом взрывается, раскидывая в стороны туман. И так снова и снова. Кстати, этот эксперимент не на шутку взбудоражил стадо, так что Сергей решил его прекратить. К вечеру второго дня... Суник спрогнозировал ночной дождь, и Сергей решил его встретить со стадом Яков. И не прогадал. Ночная вакханалия глазами Яков выглядела неописуемо красиво. Причем эти электромагнитные буйства никак Яков не беспокоили. Они в основном спокойно спали, разве что охранники, расположенные по периметру, спокойно лежали на пузе, подогнув под себя ноги, и смотрели по сторонам». Ночные виды хоть и потеряли в яркости, зато молнии и небо компенсировали ее в полной мере. Сергей всю ночь лежал и любовался видами неба, периодически переподключаясь к мозгу следующих охранников яков, когда предыдущие засыпали. Все у них было организовано хорошо. За ночь все стадо отдохнуло, а где-то треть попеременно отдежурила. Удивительно и даже местами поразительно. Сергей бережно сохранил ВР записи. Это действительно было грандиозно, красиво и впечатляюще. Так что он еще не раз их пересмотрит. Даже с каким-то сожалением исследователь покинул ставшее каким-то родным стадо Яков. Почти всех он, на удивление, стал различать. Всех из 235. Даже удивительно, и уник тут совершенно ни при чем. Да, он может все фиксировать и может различать на лицо всех этих животных по разным отличительным признакам. Но тут, на удивление, сам Сергей справлялся. Это тоже было довольно интересно. Хотя, возможно, каждый як обладал своей неповторимой харизмой и видом. Спустя еще неделю неуспешного передвижения на условный юго-запад появился довольно мощный лесной массив. Сергей планировал повернуть и двигаться вдоль него по краю с небольшими заездами внутрь. Его северная кромка шла почти точно на запад, И исследователь хотел помониторить ситуацию на границе сред обитания, тундровой и лесной, а потом углубиться в лес. Лес сам по себе тоже был замечательный. С краю размеры деревьев сильно не отличались от земных, а с самого краю по опушке так вообще были чуть ли не карликовыми. Однако спутник показал и некоторые странности. А дронов-наблюдателей, следующая за исследователем и снимающая картинку в радиусе нескольких десятков километров от него, стала показывать вообще что-то необычное. Будто чем дальше на юг, тем выше становятся деревья, достигая чуть ли не сотни метров в высоту. Сам лесной массив тянулся широкой полосой с востока на запад примерно на тысячу-полторы километров, а на юг примерно на 500 километров. Так что это была настоящая терра инкогнито — и что скрывается под густой зеленой крышей, пока было совершенно неясно. Как неясна была и методика исследования. Нет, относительно стандартные варианты, конечно, есть, но надо все же смотреть. Кстати, не весь этот огромный материк был покрыт лесом, как могло бы показаться на первый взгляд. Были и горы, и пустыни, и снова леса, правда, не такие большие. И леса степи, и просто степи. Но этот массив прямо-таки отличался своей монументальностью, что ли и этим притягивал к себе внимание. Целью исследователя не было закопаться в одном месте и годами сидеть в нем. А этот лес, например, это и подразумевал. Просто облетать его сверху смысла нет, ничего особо не увидишь, кроме инструментальных данных. Они, конечно, много могут открыть, и, скорее всего, большая часть леса так и будет обследована. Но этого совершенно недостаточно. А вот делать точечные подробные обследования со сменой обстановки и при необходимости более углубленные и расширенные копания с возможным возвратом, чтобы не закисать на одном месте, океан, лес, степь, горы и снова вперемешку, почему бы нет? Тем более так примерно и советовали делать наставники еще на земле. Мол, так психологически легче переносить одиночество. Сергею было как-то наплевать на одиночество. Он в нем себя всегда неплохо чувствовал. Достаточно иметь одного собеседника и даже не обязательно человека. Джин на эту роль подходил идеально, который может и болтать, как трещотка, и молча выслушать, и не отсвечивать с разговорами и заботами днями и неделями, пока у его хозяина не изменится настроение. Скажете, мизантроп или психическое нарушение? И будете совершенно неправы. Уж что-что, а душевные болезни на Земле научились распознавать и лечить на раз». И у человека с неустойчивой психикой не было бы такого багажа общественно значимых работ, где требуется железобетонное спокойствие и характер. Сергей отлично себя чувствовал и в толпе людей, и просто в коллективе, и будучи совершенно в одиночестве. Просто он был самодостаточным, но при этом не воспринимал окружающих как препятствие или что-то мешающее, а просто включал их в свой внутренний мир, где все равно оставался наблюдателем со стороны». Тем не менее, и у него наблюдались колебания внутреннего стержня, то в сторону общества, то в сторону одиночества. Именно последнее ему сейчас было нужно. К этому его толкнула жизнь на Версалии у веганцев, на которой он провел последние три года. Он оказался одним из немногих людей, которые, можно сказать, породнились с этими инопланетянами. Его мать вышла замуж за веганца. И проживая там, он совмещал роль любящего сына и некоего наблюдателя за социумом этих интересных инопланетян. Они были более развиты по сравнению с землянами во многих отношениях. И в целом им было не очень интересно общаться с ними. И даже разрешение некоторым социоученым Земли проживать на своей планете не очень помогало узнать о веганцах побольше. Зато к членам веганских семей, даже если они принадлежали другой расе, те относились как к своим. Нюансов там было много, но так Сергею было легче влиться в их общество, а сами по себе веганцы были очень общительными, так что он насытился этим общением до по самое не могу. А поэтому... Сергей встал на край скалы, покрытой мхом, травой и небольшими кривыми деревьями и окинул взглядом растилающийся ниже зеленый ковер. «Лепота-то какая! Красота!» — вздохнул он. Растения, растения, растения. Предстояло решить, то ли снова активировать маску, так как растения внизу могут быть более активными в плане негативного влияния на живность, особенно с другим метаболизмом, то ли просто усилить внутреннюю нанитовую биоблокаду. В последнем случае придется на руки, ноги, шею, паховую и сердечную область налепить специальные пластырь-браслеты, А в носоглотку вставить еще один имплант с набором материала для практически мгновенного создания любого химического соединения, лекарства, и второй имплант — дополнительная нанитовая фабрика. Сергей не любил эти приборы, хоть к ним привыкаешь со временем и почти не чувствуешь, но все равно некомфортно. Поэтому он предпочитал вначале ходить под маской, особенно пока не привык к свободе. Зато сейчас использование маски вызывало у него больше негативных чувств, чем усиленная биоблокада, собственно и предназначенная для биологически агрессивных сред. Спасала она практически от любых отравлений, и нервно-паралитических, и биологических, и любых иных, но действительно доставляла неудобства. В основном потому, что ее наниты подключались и к нервным окончаниям, для контроля, а особо чувствительные люди это каким-то образом ощущали». Сергей вполне себе чувствовал, но все же мог абстрагироваться, имелся опыт. В общем, пока он не решил и поэтому не стал спешить. Нашел прекрасное место, полянку посреди еще не такого большого леса над одним из холмов, пока еще очень сильно напоминающих землю, и под отдельно росшим деревом спокойно за день смастерил стол и стулья. Вернее, не стулья, а скорее массивные табуреты, или даже правильнее сказать скамейки. Сухое дерево нашел в километре от стоянки, часть уже в труху превратилась, но для дела нашлась и хорошая древесина. Никакими навороченными приспособлениями Сергей не пользовался, только цепная ручная пила да небольшой топор. Интересно, что, несмотря на весь современный хай-тек, топор и пила до сих пор в обязательном порядке присутствуют в исках. Работал исследователь в охотку, мышцы ходили под кожей, По телу текло, и было очень жарко, но ради такого дела он даже снял всю сбрую, тем более что джин бдил, как и дроны, летающие над головой. Даже чурки свыше полусотни килограмм он предпочел за собой протащить по земле, выбирая места, чтобы не особо вредить лесу. Что самое интересное, в этом лесу практически полностью отсутствовал мелкий гнус, что так досаждал на земле в притундровых и таежных местах. «Эх, хорошо...» Сергей, наконец, сел на скамейку под деревом, положил руки на стол и замер, глядя на далекий лес внизу. С одной стороны поляны деревья отсутствовали, и открывался прекрасный вид. «А я тоже не сидел, сложа руки», — похвастался Джин, снова в образе Анубиса, подходя к Сергею и что-то пряча за спиной. «Показывай», — кивнул человек, с интересом глядя на свой роком. Тот же с гордостью достал из-за спины сверкающую начищенной медью почти метровой высоты конструкцию и поставил на стол. «Что это?» — с любопытством спросил Сергей. «Почти антикварное устройство. Самовар. Судя по названию, варит что-то сам?» Сергей пальцем крутнул краник, и из него полился кипяток, разбрызгиваясь по столу и щипая в местах, где капли попали на кожу. Он быстро вернул его на место и вопросительно посмотрел на Джина. «Нет, это что-то вроде чайника. Раньше там кипятили воду и пили чай». «Ага, ясно», — улыбнулся Сергей. «Вспомнил». «Сам сделал. Металл на синтезаторе собрал. Помнишь, по дороге нам попался поверхностный выход меди? Ну вот, чтобы не тратить универсальный исходный состав, что у нас в запасе, и не гонять синтезатор на предельных режимах работы», Использовал это месторождение, расщепил на составляющие, мусор и шлак выбросил, а медь собрал в слиток. Потом посмотрел исходные варианты самоваров. Один понравился больше. На синтезаторе сделал отдельные части, а их уже вместе сваривал сам. «Молодец!» — кивнул Сергей. «Ну, тогда давай пить чай, что ли?» «Чай — это здорово!» Но только тут спутник что-то странное на скане дает там, куда мы примерно собрались. Сергей раздраженно выдохнул. «Ну вот, никогда такого не было, и вот опять».